Вы готовы ехать в Берлин, хоть сейчас. Но это может быть неверно воспринято семьей вашей дочери. Галей? Тином? Что вы? Тин также верит в германское рацио, как и я. Уж не он ли посоветовал вам написать в Берлин? Посмеялся Зоненбрук. И потому, как наигранно он смеялся, Штирлиц понял, что это и есть тот вопрос, который интересовал оберштурмбанн-фюрера больше всех остальных. «Именно он», — сказал Николаенко. «Да, но отношения между Германией и Югославией сейчас обострились», — продолжал Зонанброк. «Впрочем, я убежден, что это ненадолго». «Как он отнесется к тому, что вы уедете в Рейх? Может быть, устроить все-таки семейный совет?» «Знаете что? Встретимся сегодня у меня вечером попозже. Я приглашу Тина и Галю, побеседуем все вместе». «А удобно ли высшему офицеру армии встречаться с иностранцем?» «Спросил Зоненбрук. Вы же не шпион?» «Я всегда отделяю для себя политику от народа. Вы же не фашист, вы научный работник из Германии». «Повторяю, Германии, а не какого-то Рейха», — воскликнул Николаенко. «Нет-нет, пусть вас это не тревожит». «Итак, сегодня в семь прошу ко мне, и, коли не шутите, я начну помаленьку собираться». «Поменьше вещей с собой берите», — посоветовал Зоненбрук, оглядев еще раз комнату. «В Рейхе вам предоставят все необходимое. А рукописи, книги, записи бесед?» «Скажите, пожалуйста, господин Николаенко», — негромко спросил Штирлиц. «Вы чувствуете в себе силу работать с гением, которого придется изолировать?» вы прямо будто мои здешние русские оппоненты вопрос ставите николаенко даже головой замотал иннтонационно также сложный вопрос вы мне задаете но я отвечу как известно сухово кобылин был такой великой русской драматург просидел два года в крепости и «По обвинению в убиении любимой женщины. В крепости, заметьте себе. Так может, вместо того, чтобы в крепость, его в клинику? Оскар Уайльд, а? А как Ван Гог страдал в доме для душевнобольных? Или Гиде Мопассан? Поднять потерянное — вот в чем вопрос. По Чернышевскому надо жить». «Разумный эгоизм, все остальное — сапоги в смятку, тем более я не о себе думаю, о человечестве». «Вот ведь, сукин сына а!» — изумился Штирлиц несколько даже растерянно. «Экую исключительность старикашка себе отбивает! Вот оно, ницшеанство в его чисто злодейском виде!» Очень своеобразно, сказал Штирлиц, поднимаясь. Я получил истинное удовольствие от беседы с вами, господин Николаевенко. Стандартен Фюрер. Вчера в 16:45 я встретился с представителем дирекции заводов Коха, господином Иваном Григорьевичем. Во время беседы, продолжавшейся в течение двух часов, доктор Григорьевич сообщил мне, что правительство намеревается разместить в цехах по сборке моторов автомобилей крупные заказы, связанные с возможным ремонтом танков и танкеток. Григорьевич от имени дирекции заводов Коха сугубо конфиденциально сообщил мне, что он готов передать германской стороне все планы заводов фирмы, расположенных в Хорватии, с тем, чтобы в случае военных действий авиация «Рейхсмаршала Геринга» не считала эти цеха оборонными и отнеслась к ним как к собственности друзей «Рейха». В 19.30 я встретился с заместителем председателя правления экспортного банка господином Дражей Миловановичем, Господин Милованович сразу же заявил, что он, несмотря на то, что в своей национальной ориентации резко восстает против коррумпированной замкнутости хорватской банковской группы,